Так ирония судьбы вышла вот в серый 1 января 1976 года. Рассказать, что началось после показа фильма, который одновременно смотрело 100 миллионов человек, непросто. Представляете себе кинозал, где 100 миллионов зрителей. Вообразить такое нелегко. Телефонные звонки, телеграммы, письма Вид не дают прохода, у людей при виде меня начинали сиять глаза. Успех ленты оказался каким-то глобальным. Наша картина сразу синхронно зажила в сознании многомиллионного народа. Занятно, что несколько телеграмм были отправлены 1 января в 0,3 минуты. 05 минут Ноль шесть минут ноль восемь минут, то есть немедленно после окончания показа. Реакция зрителя была стремительной и восторженной. Дальше у картины началась небывалая сказочную жизнь. Через месяц, с небольшим седьмого февраля, после нескольких десятков тысяч зрительских писем в адрес телевидения с судьбы повторили по первой программе. ГосКино стиснув зубы заказала киновариант, чтобы демонстрировать комедию в кинотеатрах. Терма Мелодия выпустила пластинку повторный показ вызвал новую волну писем. Было ясно, что народ нашу ленту принял. А ну пора пытаются форсировать предысторию и переходить к сюжету. Наступил ноябрь 1976 года. Ежегодно в этом месяце во всех киноорганизациях, творческих союзах, издательствах, ну, во всех учреждениях, связанных с духовной жизнью общества, проходило продвижение на государственную премию СССР произведений искусства и литературы, созданных в текущем году. Дело в движении возглавлял тогда Семён Михайлович Марьяхтин. Это был веселый, живой, энергичный человек, который светился иронией и доброжелательством. Его активность, горячнность, заинтересованность в деле были колоссальными. Именно под его обаятельным напором фильм «Ирония судьбы состоялся, перекочевав с бумажных страниц на целлулоид. У него не было сомнений, что фильм достоин государственной премии СССР. Отнес не только потому, что он сам был очарован нашей комедией, он ощущал многомиллионную зрительскую поддержку. И вот Марьяхин отправился к руководству телеедини, чтобы договориться о в движении ленты на премию. Он был убежден, что особых сложности не будет. Мне о своей акции он даже не сказал. Однако Лехин вернулся из гостелерадио обескураженный. Телевидение не захотело представлять наш фильм на премию. Резоны были не оригинальны. Предыдущий год, 1970-й, юбилейный шестидесятилет от власти, увы, легкому пару фатально не везло с юбилеями. Он все время попадал под юбилеи, как под трамвай. Еще существует в театральном варианте пьесы легким паром была снята с постановок в ряде театров из-за столетней годовщины со дня рождения Левиц. Знаменательный год, объяснили Марьяхину, выдвигать на премию картину, пусть милую, хорошую, но, согласитесь, не находящуюся на магистральном пути. как-то неудобно. Нас могут не понять, многозначительно добавил Лапин. А кроме того, телевидение представило на премию программу "Время". А если предложить два произведения и «Время» и фильм Призанова подал идеей Сера Михайлович Марьяхин. И в рецензию положены разъяснил министр И не спорю, очень симпатичный и поэтому может помешать. Такое отношение имела публицистическая передача Время к премии в области искусства и литературы?